Глава девятнадцатая. Чудская деревня. Озеро Нева позади осталось. Дракон влетел в исток большой реки. Немалая река Волхов, а это больше. Здесь, вниз по течению да при попутном ветре, дракон идет еще быстрее. Однако на склоне дня ветер стихает, варяги снова берутся за весла. Впрочем, гребут недолго, пора и на ночлег устраиваться. Пристают к берегу, снимают с корабельного носа драконью голову. Боятся, как видно, прогневать здешних богов. Чуть пониже стоянки деревня. Тюр и еще несколько варягов отправляются туда. Тюр берет меня с собой. Входим в деревню. Я, по обычаю домовичей, каждому встречному кланяюсь и доброго здоровья желаю. Не нашего языка здесь народ живет. Никто меня не понимает, хотя иные улыбаются и что-то лопочет по-своему, может, тоже здороваются. Смекаю, что чудины это. Все же нашелся один старик, ответил по-нашему. И ты, говорит, здравствуй, а сам улыбается. Только смешно, больно говорит, тоже, видать, чудин. Подошли мы с варягами к самой большой избе. На встречу нам хозяйка выходит. Я здороваюсь, и она здоровается. Да так чисто, будто она из нашей деревни и говорит, словно напевает, в точности как матушка. И пахнет от нее, как от матушки, дымом и парным молоком. Варяги пришли сюда меду купить. Продала она им, сколько просили, и стала угощать. Наливает ковш из жбана и подает каждому по очереди. И со всеми разговаривает по-нашему. У одного спрашивает, хорош ли мед, у другого далеко ли путь держите. Никто, конечно, ее не понимает. Догадался я, что это она нарочно проверяет, не разумеет ли кто из варягов наш язык. Потом меня начала расспрашивать. Кто я, да откуда, да как попал к варягам. Распросила и опять с варягами разговаривает. Только теперь уж по-варяжски. Вижу, она о чем-то их просит, потому что они головами мотают. Нет, мол. После того говорит она мне. Постарайся убежать ночью, когда они уснут. «Не приходи ко мне, я тебя спрячу». Хотела и мне меду налить, потом передумала, наливает квасу. «Ни к чему тебе мед», — говорит. «После меда слишком сладко спится».